Вон какая каша, стала быть, заваривается. Сапёров катит на Ларина. Это не иначе из-за сынка. Что-то они там не поделили. Ларинская дочка-то с сынком вась-вась? Или уже нет? Ладно, разберёмся. Эти тоже совсем распоясались. Тимошевский не любил принимать решение посуху. Открыл сейф. Достал дорогой коньячок, это была слабость Николая Павловича, хороший коньяк. Там же в подарочном ящичке, обшитом сафьяном, две рюмочки коньячные в специальных углублениях. Над ними крышечка, а на крышечке миниатюрный пастушок с собачкой. Когда одну рюмочку вытаскиваешь, взводится пружинка. Вторая запускает механизм барабана внутри ящичка, и тоненьким ручейком льется мелодия под коньячок. Выпьем на пару мы, выпьем на пару мы, выпьем на пару мы, на пассажок. Таким образом, когда Николай Павлович пил с кем-то, всякий раз в кабинете тренькало. тимошевский вдруг подумал, что давненько не тренькало. Один стал попивать. «А это симптом». Но симптомы симптомами, а дверь рюмочки пропустил и взялся за телефон, кое с кем обговорил ситуацию, успокоил, ничего, этих возьмем, через неделю другие придут, свято место пусто не бывает, да и надо было уже как-то проявить себя, а то вагонных кидал брали аж полтора года назад. Таким образом... Была решена судьба трех десятков человек, которые жили перепродажей билетов на поезда дальнего следования. Жучки. Николаю Павловичу снова пришлось взяться за телефон. В течение 20 минут он обзванивал самых верных и крепких сотрудников и, спутав их собственные планы, вызывал на работу. Потом он встал, поднялся поднял жалюзи и долго со второго этажа бессмысленно наблюдал за жизнью центрального зала. Жизнь как жизнь, люди, обремененные своими заботами и не своими, сумки, чемоданы, встречи, расставания — все это видано и перевидано неоднократно. Здесь не должно было бы быть ничего личного, но Тимошевский ненавидел всех, кто был там, внизу. А это уже сугубо личное. Он ненавидел свою работу. Прирожденный сыщик с задатками аналитика, он в свое время мечтал о громких делах. Наемные убийцы, фальшивомонетчики, международные аферисты, мафия все должны были трепетать при одном упоминании его имени и начинал вроде неплохо участие в деле океан с хищением в торговле морепродуктов. В узбекском деле с хлопком, где были замешаны такие личности, одно упоминание которых приводило в трепет обывателя, казалось, настало время, нет неприкасаемых, а мне. Неприкасаемыми вышли те, кто отдавал ему приказ. Он понял, что в этой борьбе нет плохих и хороших, нет волков и овец, просто одна стая — улучив удобный политический момент, сожрала другую. Чтобы буря не зацепила его самого, Тимошевский при первой же возможности решил уйти в тень. Благо на совещании раскритиковали управление транспортной милиции, и он подал рапорт о переводе. Со стороны выглядело даже благородно. Молодой коммунист вызвался помочь в работе коллегам. Когда же попал сюда и разобрался, что к чему, всеми силами постарался удержаться. И никакие посулы, никакие министерские управленческие кресла, почести и награды не смогли уже его соблазнить. Где его бывшие сотоварищи? Где они? Кто больше, кто меньше продержался, кто ринулся в политику, кто в бизнес, и что? Нет, Тимошевский... С волками бороться не собирается, Пускай другие егерями побудут. Тимошевский вернулся к столу, Еще раз взглянул на сейф И подавил в себе желание Достать заветный сафьяновый ящичек. С небольшим интервалом В кабинет стали собираться вызванные сотрудники. Все они были в штатском, кроме одного. «А ты чего в форме приперся?» — недовольно спросил Николай Павлович. «А он же не вчера сказал, что на дежурство идет ночное», — хмыкнул кто-то. «Сколько раз за ночь отдежурил?» Собравшиеся заулыбались. «Это дело житейское, но ты где хочешь, а гражданский прикид достань так. У кого сотовый есть?» желая Услужить начальнику протянулись сразу несколько. Никому и в голову не пришло, зачем в кабинете потребовался сотовый.